Глава 5. Пэйтон Пайк. 2 октября, 5.15. Считая паспорт убитой, я осознавала, что не переживаю никакого визуального обмана. Женщина действительно очень молода. Значит, про неё будут говорить, что она не просто преждевременна, но слишком рано ушла из жизни. В глаза сам собой бросился факт, который примечательным мог показаться только мне. Она была старше меня ровно на полгода. Жертва родилась 8 апреля. Передавая паспорт в руки Арнольда, констатировала я. Личность установлена. Остаётся только дождаться официального опознания со стороны родных жертвы. Известно, кто будет опознавать тело. Муж? Коротко отозвался Арнольд. Скажи своим парням тщательно поработать с машиной. Отойдя от автомобиля жертвы, оставленного мной на попечение Рида, Я ещё раз окинула взглядом накрытый белоснежным покрывалом труп молодой, красивой и наверняка кем-то любимой женщины. Судя по отметкам в её паспорте, которые я просмотрела лишь вскользь, она не только была замужем, но и имела как минимум одного ребёнка пяти лет. Этот факт ещё сильнее сгустил странное чувство где-то в области моих лёгких. Я понимала, что мой мозг пытается сыграть со мной злую шутку, показывая мне иллюзорное сходство которых на самом деле нет. Но я ничего не могла с этим поделать. Да, эта женщина была моей ровесницей, но в отличие от неё, я не была ни женой, ни матерью. Да, её ребёнок осиротел практически так же рано, как и я. Но я стала круглой сиротой в три года, а этому ребёнку было пять, и у него всё ещё оставался отец. Нет, всё это никакие не сходства, всё это иллюзия. Если здесь и есть какое-либо сходство, Тогда только одно, и это сходство калибр.